Джонатан спустился в подвал четыре часа назад. Его жена и сын извелись от беспокойства. Мам, давай позовем полицию. Нет, не сейчас. Люси подошла к двери в подвал. Папа умер? Мама, скажи, папа умер? Так же как и у Арди? Да что ты, сыночек, что за глупости ты говоришь? У Люси на душе кошки скребли. Она наклонилась, вглядываясь в щель. при свете мощной недавно купленной галогенной лампы ей казалось, что она различает вдали винтовую лестницу Люси села на пол Николя уселся рядом она обняла его он вернется надо потерпеть он просил нас ждать подождем еще а если он больше не вернется номер триста устал Ему кажется, что он плывет против течения. Он тратит силы, но вперед не продвигается. Он решает обратиться к самой Белокиукиуни, матери четырнадцатим. У нее огромный опыт обесполые муравьи, костяк населения муравейника живут три года максимум. она одна может помочь ему распространить информацию. Молодой самец идет самой короткой дорогой, ведущей в сердце города. Тысячи рабочих муравьев, нагруженных яйцами, семенят по этой широкой галерее. Они поднимают свой груз с сорокового подземного этажа в ясли солярия, р а с п о л о ж е н н ы й на тридцать восьмом надземном этаже. Огромный поток белых круглых скорлупок. В лапках муравьев движется снизу вверх и справа налево. Ему надо идти в противоположном направлении. Это нелегко. Номер 327 задевает нескольких к о р м и л е ц и те возмущенно кричат на грубияна. Его самого толкают, топчут, отпихивают, царапают. К счастью, коридор заполнен не под завязку. Самцу удается расчистить себе дорогу в этой кишащей толпе. Затем он выбирает тоннели поменьше. Так дорога длиннее, но легче. Он т р у с и т быстрым шагом. Из крупных артерий он переходит в мелкие, из них в вены и тоненькие жилки. Он преодолевает километры, проходит мосты, арки, пересекает пустые и запруженные толпой площади. Самец номер 327 легко ориентируется в потемках благодаря своим трем фронтальным инфракрасным глазкам. Чем ближе подходит он к запретному городу, тем сильней становится сладковатый запах матери. Охранников становится все больше. Тут представлены все подкасты солдат всех размеров и со всеми видами оружия. Малыши с длинными и сцарапанными мандибулами, здоровики с твердым как дерево тораксом, приземистые б о г а т ы р и с короткими усиками. артиллеристы, чьи вытянутые брюшки наполнены ядом, вызывающим конвульсии. Обладатель всех необходимых опознавательных запахов самец номер 327, беспрепятственно проходит через посты заграждения. Солдаты спокойны. Чувствуется, что большие войны за обладание территориями еще не начались. уже почти достигнув цели, номер 327 в ы д е л я е т свой опознавательный запах перед привратником, потом проходит последний коридор, ведущий к королевской ложе. На пороге он останавливается потрясенной красотой неповторимого места. Это большой круглый зал, построенный с непогрешимой точностью по архитектурным и геометрическим законам тайну которых королевы матери передают своим дочерям. Изусиков-вусики. Главный свод насчитывает 12 голов в высоту и 36 голов в диаметре. Голова принята я в Федерации единицы измерения равная трем миллиметрам в человеческих единицах измерения. Цементные п и л я с т р ы поддерживают этот храм насекомых, созданный так, чтобы благодаря вогнутой форме пола п о х у ч и е молекулы, выделенные индивидуумом, отталкивались. И как можно дольше не впитывались стенами. Это удивительный обонятельный амфитеатр. В центре его отдыхает толстая дама. Она лежит на животе и время от времени протягивает свою лапку к желтому цветку. Иногда цветок с сухим с стуком защелкивается, но лапка уже в безопасности. Это дама б е л о к и ю Киуни. б е л а к и у к и у н и последняя королева рыжих муравьёв центрального города. б е л а к и у к и у н и единственная производительница духа и тела племени. б е л а к и у к и у н и которая правила уже в эпоху большой войны с пчёлами, в эпоху завоевания южных термитников, во время восстановления мира с территорией пауков, в эпоху страшной и з н у р и т е л ь н о й войны, навязанной дубовыми осами. В прошлом году она координировала усилия городов, направленные на сопротивление северным пограничным притязаниям муравьёв карликов Белокиокиуни, побившая рекорды долголетия Белокиокиуни. Его мама – это живая легенда здесь, совсем рядом с ним, как и раньше. Только теперь её ласкают и увлажняют слюной 20 молодых услужливых рабочих. А раньше он номер триста ухаживал за ней своими маленькими еще не ловкими лапками. Молодое п л о т о я д н о е растение щелкает челюстями. Мать испускает скромную обонятельную жалобу. Никто не знает, откуда у нее эта слабость к растительным хищникам. Номер триста приближается. Вблизи мать не очень к р а с и в а У нее вытянутый череп, снабженный двумя огромными шаровидными глазами. которые к а ж е т с я смотрят во все стороны одновременно. Ее инфракрасные глазки сгруппированы в середине лба. Ее у с и к и наоборот, расставлены слишком широко. Они очень длинные, очень легкие и вибрируют короткими прекрасно рассчитанными толчками. Уже много дней назад белок ю к и у н и встала о с из великого сна. С тех пор она не прекращает нести яйца. Ее брюшко в десять раз толще, чем у остальных муравьёв, подергивается от непрерывных с у д о р о г Сейчас она откладывает восемь маленьких яиц светло-серых с жемчужным отливом – последнее поколение белоканцев. Будущее, к р у г л о е и л и п к о е покидает её лоны и катится по полу, и вот тут же подхватывают кормильцы. Молодой самец узнает запах этих яиц. Это бесполые солдаты и самцы. Холодно. И железа п р о и з в о д я щ а я девочек еще не а к т и в и з и р о в а л а с ь Как только позволит погода, мать будет производить столько яиц каждой касты, сколько необходимо городу. Рабочие примутся сообщать ей, что не хватает мукомолов или артиллеристов, и она станет поставлять их по заявке. Бывает, что белоки и унни выходят из ложи и вдыхают запах коридоров. Ее усики достаточно чувствительны, чтобы уловить малейшую недостачу в той или иной касте, и она тут же пополняет личный состав. Мать производит на свет еще четыре маленьких подразделения солдат, потом поворачивается к своему гостю. Она трогает его и лежит. Контакт с королевской слюной всегда особое событие. Эта слюна не только универсальное дезинфицирующее средство, но еще и настоящая панацея от всех болезней, кроме тех, конечно, что находятся в голове. Если белый Киукиуни не узнает персонально каждого из своих бесчисленных детей, то этим слюнным приветствием она показывает, что узнала запах, он свой. Усиковый диалог может начаться. Добро пожаловать в Лона племени. Ты покинул меня, но ты снова возвращаешься. Это ритуальная фраза матери, адресованная детям. Сказав ее, королева спокойно вдыхает феромоны его одиннадцати сегментов. Ее безмятежность передается молодому самцу номер 327. Она уже поняла, что его к ней привело. Первая экспедиция на Запад полностью уничтожена. Вблизи от места катастрофы пахло муравьями-карликами. Скорее всего, они открыли новое секретное оружие.